Глава сорок восьмая Что мне нравилось в игре, так это спецэффекты. Мина прилипала, как назвал ее Козьма, была с цифровым таймером. И реально прилипла. Я ее под башню Абрамса приспособил. Удобная ложбинка нашлась. Но отработанный на зараженных прием едва не дал сбой. Прыжок, возврат, а с позади идущего танка прилетела очередь. Успел. Успел. Через несколько секунд громкий «бабах» и башня с моего танка взлетела едва ли не выше крыши, на которой я расположился. Крики и маты расслышал даже сквозь взрывы и шум мощных дизелей. Звали какого-то топа с ником «Призрак». Прямо так звали и матерились. «Нет, так не пойдет. Я же только веселиться начал, а тут придет какой-нибудь высокоуровневый подросток и сольет. Увольте!» Прыжок на соседнюю «девятку». Прижался к кровле. Горячая. Печет через камуфляж. Взгляд по сторонам. Призраков не замечено. Лишь канонада выстрелов. Танки вышли на заданную позицию. Артподготовка, как и предупреждал Суворов. Проглотил пилюлю духа. Лишним не будет. И портанулся на соседнюю крышу. Тихо. Но это только у меня. Техника внизу двигалась строго в одном направлении. «А, лузер, попался!» — возглас сзади. В общем-то, я был готов заочно. Предупредили же. Переместился за голосящего, недалеко, пяток метров. Тот сразу обернулся, да так странно, будто вместо затылка нарисовалось лицо. Это и правда подросток. Под вихрастым чубом горят веселые глаза. Вот между ними-то я обозначил себе цель. Громыхнул орел, появилось входное отверстие. Что интересно, без крови. Рана, от которой слился бы любой игрок, блеснула металлом и начала затягиваться. Вспомнился фильм про Терминатора. «Жидкий, что ли?» «Сам ты жидкий!» «Я призрак!» — возмутился призрак. Система. Внимание всем игрокам! В окрестностях поселка Масина появился высший зараженный. Система. «Старый враг! Я пришел!» иду за тобой дальше пошли координаты как это я про тебя забыл нет не так как удачно я забыл и ведь друзья не напомнили особенно катька она то уж ходячая энциклопедия хотя может она решила что это хитрый план о, -о, -о пацан уже не видел во мне противника «Мое! я сам заметался глазами по сторонам будто страж рядом Так-то дружок реснулся на той самой площади, но знал об этом только я. «Все, Олдик, аут!» Его рука, блеснув металлом, удлинилась, и в меня устремилась острая пика. «Нет уж, в другой раз». Прыгнул на площадь, чувствуя, что малость опоздал. Острие проткнуло меня насквозь чуть выше ключицы. Резкая боль, но прочувствовать мне не дали. «Как же вас тут много!» Танки, БТРы и пешие игроки, ожидая команды, ощетинились стволами сразу во все стороны и, естественно, заметили меня. э не Э-э-э! им! Какого хера? — воскликнул самый глазастый, направив на меня винтовку. Заметили и другие. Пришлось прыгать в противоположную сторону, затем южнее и уже крест-накрест. Зазвучали выстрелы. Не знаю, насколько бы еще хватило сил, но тут наконец-то появился виновник. О -о hmm! пока что невидимый он скромно стоял у одной из высоток и чего то выжидал я то понимал чего мнется последние разы его встречали не ласково да чего уж тут сливали толпой за бабло не понравилось наверное так хватит сисьски мять пора устраивать движку противник слышал о раздраженного но не видел пора это исправить большинство из них пытались подстрелить меня Летели пули, умельцы применяли дары, круша или поджигая стены, цепляли, но несерьезно. Мне еще везло. Прыжок, и я в десятки метров от стража. Даже будь я один, чтобы привлечь внимание высшего зараженного, не нужно корчить рожи и показывать ему голую задницу. Он и так среагирует. Тем более в его сторону полетели крупнокалиберные боеприпасы азартных фобосов. Несколько попаданий, и вот он проявился. «Ура!» целый невредимый надо отдать должные игрокам среагировали не быстро перестроились башни бтеров повернулись в сторону угрозы и как дали залп не забывая про меня сквозь шум и гам сражения послышался виск тормозов на видимую часть площади вывернул хаммер а из него выскочил ба казачок куда же девалась положниковая степенность Игорь Борисович, скорчив злобную гримасу, летел ко мне молодым козликом. Видать, сильно достал. «Я еще повоюю!» Прыжок, у ворот, перекат, и вот я под вражеским танком. Прилипала под днище, портуясь на крышу высотки. Тварь, получая плюхи из тридцаток и походя круша технику, ломилась на место моей бывшей дислокации. Грохнула мина, крышка люка со свистом унеслась в горизонт. И еще один в минусе. Страж, разделавшись с очередным БТРом, задрал уродливую башку и посмотрел точно на меня. Привет, Друган. Рад, что пошел за мной. Ра Рах! Словно взбесившись от услышанного, тварь прыгнула. Не ожидал я такой прыти. Сорвавшись с места, страж пары прыжков пролетел не меньше сотни метров и вцепился в угол здания. Зазвенели разбитые стекла, высотку ощутимо тряхнуло. Выглядывать я не стал, и так понятно, что карабкается. К тому же очнулись фобосы. Портуюсь на другую высотку, в соседнем квартале. Страховка, чтобы не просчитали. В рот полетела очередная пилюля. Страж среагировал сразу. Прыг с середины высотки, высоко забрался и поскакал ко мне. Тут уже и фобосы прозрели. Пока я высматривал казачка, на глаза попался виденный ранее БТР с непонятными знаками по бортам. «И про тебя забыл! Видать, старею?» Между тем, никем не боевая единица, набирая скорость, миновала первые ряды атакующих. Те, наконец, заметили пришельца. БТР резко дал по тормозам, открылись задние двери, выпуская троицу в балахонах. Один впереди, двое сзади. Вынесли что-то тяжелое, конусообразное. «Погоди-ка, я такое уже видел!» Поставив ношу, троица начала кривляться, показывать неприличные жесты и что-то там кричать. Ближайшие к атомитам бойцы фобуса уже сообразили. Началась суета, техника, натыкаясь друг на дружку, стала разъезжаться в разные стороны. А кому плевать, так это стражу. Преодолев две трети пути, он приготовился к прыжку. Я тоже хотел слинять, но тут, в центре площади, появилось новое солнце. Сначала сгорели волосы и расплавились глаза. «Я бы заорал благим матом от такой боли! Не грех!» Но воздух в легких уже выгорел, заставив их съежиться и взорваться, превращаясь в кровавую кашу. Что ненадолго, очень скоро кашка поджарится и превратится в пепел, потому как кожа уже сгорела, обнажив полыхающие пласты мяса и трещащие от жара кости. К счастью, последних моментов я не почувствовал. С криком подскочив с тахты, я принялся себя ощупывать. Естественно, все было цело. Обычный, по понятиям админов, слив. Никто и не задумывался, что у меня, допустим, уровень боли вообще не регулируется. И как прикажете терпеть? Система. Внимание, вы погибли в эпицентре ядерного взрыва. Получен рандомный дебаф. Минус 50% на все показатели на 72 часа. Со всем списком возможных последствий можно ознакомиться в разделе «Оружие». Вы потеряли уровень. Вы потеряли уровень. Будьте осторожны и внимательны. «Садисты, менять. Злобно осмотрелся. Неизменные люстра, дверь и новый предмет. Картина Перова «Охотники на привале». «Картина не в тему», — высказался я, спрыгивая с тахты. «Мне нравятся девушки в бикини и без». Слабость, или скорее ватность, цифрового организма навалилась на выходе из гостиницы. С непривычки чуть на колени не рухнул. Охренеть! Ну да ладно, не время расслабляться. Война еще не закончилась. Со стены постреляю, если смогу поднять винтовку. Личный чат. Рыжий бес. Круто, босс! Это что было? Масина нахер снесло. Иноки. А сам не видел? Атомиты в гости заходили чтобы их цифровая проказа сожрала рыжий бес да ты чё босс они же тебе такую услугу оказали фобусы с подпевалами замыкающими шли это 400 500 стволов минус а де бафы даже представить страшно Иноки. я два уровня слил рыжий бес сочувствую о если ты 50 плюс потерял два то прикинь что там с сотками меньше конечно просрали Да они волосы на жопе рвут. Круто, босс!» Спешил как мог. Точнее, ковылял мимо гвардейцев. Те на меня, словно на Деда Мороза, посреди лета поглядывали. Честь, однако, отдавали. Я же шел и прикидывал. Артиллерия, дальняя и ближняя, разбитые. Пушек нет. Минометные расчеты уничтожены. Солдаты-то вернутся. Слава Стиксу с респом успели. А вот оружие придется покупать. Это если отобьемся. Стоп-стоп. Что за упадническое настроение? Отобьемся однозначно. Нипов я не брошу. И плевал я на шепот разума. Забей. Это игра. Ни хрена не игра. Я тут живу. Так что поспешим».